Стамбул. 22 декабря 1574 года. Уже перевалило за полночь когда из темноты вдруг донесся яростный рык. Он сразу понял, кто это. Проснулась самая большая кошка во дворце султана. Каспийский тигр. Огромный зверь с янтарными глазами и золотистой шкурой. Кто же посмел нарушить покой тигра? с недумением подумал он. В столь поздний час все должны спать, люди, животные, джинны. В этом городе, раскинувшемся на семи холмах, помимо стражников ночного дозора, сейчас бодрствуют только два разряда людей, предающиеся молитве и предающиеся греху. Впрочем, сам джахан тоже не спал, он работал. «Для таких, как мы, труд подобен молитве», — частенько говорил его учитель. «Работая, мы беседуем с Богом». «Но почему же он не отвечает нам?» — спросил джахан как-то раз, когда был еще совсем юным. «Господь отвечает». «Его ответ — новая работа, которую он посылает нам», — пояснил наставник. «Коли так, — рассудил тогда джахан Ему самому удалось достичь весьма прочной связи с Всевышним, ведь у него было не одно, а целых два занятия, пусть и совершенно не схожих между собой. И стало быть, работать ему тоже приходилось в два раза больше. Он трудился как погонщик слона и как рисовальщик на строительстве. И вообще ему несказанно повезло, ибо в его жизни был учитель, которому джахан платил дань уважения и восхищения. Учитель, которого он втайне мечтал превзойти. Звали этого человека Синан. Он занимал должность главного придворного строителя и был воистину великим архитектором. У Синана имелось великое множество помощников и последователей. Сотни человек мечтали научиться у него мастерству. Тем не менее, лишь четверых на всем белом свете он называл своими учениками. Джохан был горд тем, что принадлежит к их числу, очень горд, но в глубине души порой ощущал нечто вроде смущения. Много лет тому назад учитель сам выбрал его, простого парнишку, занимающего более чем скромное положение погонщика слона. Предпочел его, хотя школу Синана, расположенную при дворце султана, посещало немало одаренных молодых людей. Высокая честь, оказанная учителем, не только льстила самолюбию джахана но и наполняла его сердце тревогой. Вот уже который год его преследовал страх разочаровать единственного человека на свете, который в него поверил, и избавиться от этого страха было выше его сил. Последним заданием, которое получил джахан было сделать проект хамама турецкой бани. Учитель по обыкновению дал ему ясные и четкие указания. Огромная мраморная купальня, подогреваемая снизу, дымоходы, скрытые в стенах, высокий купол, опирающийся на мощные колонны, две двери, ведущие на разные улицы, дабы мужчины и женщины не встречались друг с другом. В ту зловещую ночь джахан работал над чертежами, сидя за грубо сколоченным столом в своей коморке, которая прилегала к придворному зверинцу откинувшись назад и сдвинув брови джахан принялся рассматривать свой чертеж сделано топорно без всякой гармонии и изящества решил он как всегда самым трудным для него оказался купол джахану перевалило за сорок в этом возрасте мухаммед уже стал пророком и он достиг немалого мастерства. Однако был по-прежнему убежден, что вырыть котлован под фундамент голыми руками намного проще, чем рассчитать высоту потолков и толщину перекрытий. А если бы только можно было обойтись без балок и крыш, если бы люди могли жить в домах, где крышей служит небо, самим смотреть на звезды и позволять звездам смотреть на них? расстроенный и недовольный собой джахан принялся за новый чертеж бумагу он украдкой таскал у дворцовых песцов когда до него вновь донесся рев тигра словно пронзенный этим грозным звуком насквозь джахан замер прислушиваясь то был предупреждающий рык от которого кровь стыла в жилах зверь давал врагу понять что приближаться не стоит джахан тихонько приоткрыл дверь и встал на пороге, вглядываясь во тьму. В тишине вновь раздался звериный рык, не такой громкий, как раньше, но по-прежнему угрожающий. Все прочие обитатели зверинца тоже пришли в возбуждение. Затрещал попугай, затрубил носорог, сердито заворчал медведь. Рыку льва вторило злобное шипение леопарда. Кролики безостановочно барабанили по земле лапками, верный признак того, что они напуганы. Обезьян в зверинце было всего пять, но можно было подумать, что их целая стая, такую они подняли возню и визг Лошади ржали и били копытами в своих стойлах. В этой какофонии звуков джахан различил рев слона. Короткий, какой-то вялый, словно гиганту, Не хотелось участвовать во всеобщей суматохе. Так или иначе, необходимо было выяснить, что встревожило животных. джахан накинул плащ, взял масляный светильник и вышел во двор. Свежий прохладный воздух был пронизан пьянящим ароматом зимних цветов и диких трав. Едва сделав пару шагов, джахан увидел нескольких работников-зверинца. Сгрудившись под деревом, они испуганно перешептывались. Заметив джахана все выжидающие уставились на него. Но тот не мог ничего объяснить своим товарищам, а лишь сам задал вопрос, что происходит. «Звери чем-то сильно напуганы», — ответил Дара, работник, который ухаживал за жирафом. В голосе его звучало беспокойство. «Наверное, поблизости бродит волк», — предположил джахан Прежде такое уже случалось. Два года назад зима выдалась настолько холодной, что волки забегали в город и бродили по улицам, не делая различий между еврейскими, мусульманскими и христианскими кварталами. Нескольким волкам неведомо как удалось пробраться за ограду султанского дворца. Оголодавшие хищники набросились на уток, лебедей и павлинов, гулявших по двору, и разорвали в клочья нескольких птиц. Потом слугам еще долго приходилось убирать окоровавленные перья, валявшиеся на земле и висевшие на ветках кустов и деревьев. Теперь тоже стояла зима, но спокойная и мягкая, ни снега, ни холодов, и причина иступления, в которое пришли обитатели зверинца, скорее всего, скрывалась во дворце. — Надо проверить все закоулки, — сказал Олив, укротитель львов. Здоровенная детина с огненной рыжими волосами и усами такого же оттенка. Решительный и смелый, Олив не боялся брать на себя ответственность и всегда знал, как поступить. Авторитет его среди прочих слуг был непререкаемым. Так что там слуги, сам султан поневольно испытывал восхищение человеком, который умел повелевать львами. Разойдясь в разные стороны, Работники-зверинцы принялись осматривать загоны, стоилы и клетки, проверяя, не убежал ли кто-нибудь из их подопечных. Но все животные были на месте. Львы и обезьяны, гиены и рыси, олени и газели, лисы и горностаи, горные козлы и дикие кошки, гигантские черепахи и крокодилы, страусы и гуси, ящерицы и змеи, Кролики и дикобразы, а также леопард, зебра, жираф, тигр и слон. Подойдя к загону, где жил Чота, 35-летний азиатский слон-самец, необычного белого окраса, шести локтей ростом, джахан обнаружил, что его питомец беспокойно переминается с ноги на ногу. Огромные уши слона были настороженно наставлены по ветру, словно паруса гонщик улыбнулся гиганту чьи привычки знал как свои собственные что случилось чё то ты чувствуешь опасность джахан успокоительно похлопал слона по боку и протянул ему горсть миндальных орехов которые всегда носил в сумке чё ты никогда не отказывался от угощения и сейчас он не сводя взгляда с ворот сгреб орехи хоботом и ловко забросил их в пасть проглотил и снова замер, упершись в землю своими чувствительными подошвами и насторожив огромные уши. «Не волнуйся, все хорошо», — пытался успокоить своего любимца джахан Он сам не верил в то, что говорил. И слон не верил тоже. Вернувшись назад, погонщик увидел Олива, который убеждал остальных работников зверинца успокоиться и разойтись. Мы же все осмотрели. Никаких причин для беспокойства нет. Все звери на месте, клетки целы. Но животные волнуются, — возразил кто-то. Олив указал на Джахана. Индус прав. Наверное, поблизости бродил волк. А может, шакал. Так или иначе, сейчас хищник ушел. Волноваться не о чем. Идем спать. На этот раз никто не стал возражать. Покачивая головой и что-то бормоча, люди разбрелись по своим коморкам, где их ждали соломенные тюфяки. Эти жесткие колючие ложа, полные блох и вшей, казались работникам зверинца теплыми и уютными, ведь ничего лучшего они не знали. Лишь джахан замешкался во дворе. «Эй, огонщик слона, а ты почему не идешь спать?» — окликнул его Като, смотревший за крокодилами. «Покажу маленько», — ответил джахан устремив взгляд в сторону внутреннего двора. Он только что уловил странный, приглушенный звук, долетевший оттуда. Вместо того, чтобы свернуть налево к сараю, сложенному из камней и бревен, джахан двинулся вправо, к высокой стене, разделявшей двор надвое. Он шел медленно и осторожно, словно раздумывая, не стоит ли ему вернуться в коморку, К своим чертежам и рисункам. Дойдя до куста сирени, который рос в дальнем конце двора, он различил какую-то тень, смутная, колеблющаяся. Тень эта настолько напоминала призрак, что Джахан уже готов был броситься на утёк. Но тот призрак повернулся к нему лицом, и Джахан увидел, что это Тарас сибиряк. Тарас, человек, который за свою долгую жизнь Казалось, перенес все мыслимые недуги и несчастья, служил в зверинце дольше всех прочих. На его веку сменилось несколько султанов. Он видел, как вельможи, обладающей силой и властью, низвергаются в пучину унижений. Видел, как головы, увенчанные роскошными тюрбанами, валяются в грязи. «Лишь две вещи в этой жизни остаются неизменными и постоянными», шутили работники. Тарас — сибиряк и несчастная любовь. Все остальное приходящее. «Это ты, индус?» — спросил Тарас. «Животные проснулись, да?» «Да», — откликнулся джахан «Ты слышал шум?» Старик издал какое-то бурчание, которое с одинаковым успехом можно было расценить и как утвердительный, и как отрицательный ответ. Шум доносился из-за стены, наставил Джахан. Вытянув шею, он пристально смотрел на стену, возвышавшуюся перед ним сплошную и высокую, цвета оникса. В эту минуту ему почудилось, что в ночном сумраке скрываются духи, испускающие жалобные стоны, он даже слегка вздрогнул. Внезапно воздух задрожал от грохота, за которым последовал топот множества ног словно бежала огромная толпа. Из глубин дворца долетел женский крик, такой пронзительный, что казался нечеловеческим. Оборвавшись, крик сменился рыданиями. А потом, так же внезапно, воцарилась тишина. Повинуясь порыву, джахан сделал движение в сторону стены. «Эй, ты куда?» — прошептал Тарас. Глаза его поблескивали от страха. «Это же запрещено!» «Я хочу узнать, что происходит», — пояснил джахан «Не высовывайся», — отрезал старик. джахан на мгновение замешкался. «Я погляжу, что там творится, и сразу вернусь», — решил он. «Любопытство до добра не доводит», — вздохнул старик. «Но ты, как я вижу, глух к доводам разума. По крайней мере, не уходи далеко. Оставайся в саду у самой стены, понял?» Не переживай, Тарас, я буду осторожен и незаметен, как ночная птица. Я тебя подожду, не стану ложиться, пока ты не вернешься, расскажешь, что видел. Любопытство до добра не доводит, но ты, как я вижу, глух к доводам разума, ухмыльнулся джахан Не так давно джахан вместе с учителем работал над перестройкой дворцовой кухни. Они расширили также покои, занимаемые султанским гаремом. То была насущная необходимость, так как число его обитательниц за последние годы изрядно выросло. Строителям запрещалось пользоваться главными воротами, и они проделали в стене отверстия, через которое попадали во дворец кратчайшим путем. Закончив работы, они заделали лаз с необожженными кирпичами, скрепив их глиной отсвечивая себе масляные лампы джахан двинулся вдоль стены постукивая по ней палкой некоторое время он слышал лишь ровный глухой звук но вот звук этот стал более звонким джахан остановился и изо всех сил ударил стену ногой за первым ударом последовал второй потом третий наконец несколько кирпичей вылетели джахан поставил лампу на землю Рассчитывая за братью на обратном пути, опустился на четвереньки и протиснулся в отверстие. Серебристый лунный свет заливал огромные розари, сейчас, в зимнюю пору, более похожие на кладбище роз. Голые ветви кустов, весной и летом сплошь усыпанные красными, розовыми и желтыми цветами, ныне казались унылыми и жалкими. Сердце у Джохана колотилось так быстро и громко, что он боялся, Вдруг кто-нибудь услышит его стук. Он припомнил истории об отравленных евнухах и задушенных наложницах, страшные рассказы об обезглавленных визирях и шевелящихся мешках, сброшенных в Босфорский пролив, и по спине у него пробежал холодок. В этом городе было два кладбища. Одно раскинулось на холмах, а другое, куда более обширное, скрывалось в море. Перед ним возвышалось вечно зеленое дерево, на ветвях которого пестрели бесчисленные ленты, шарфы, цепочки, обрывки тесьмы и кружев, так называемое «древо желаний». Всякий раз, когда у какой-нибудь наложницы из гарема появлялась тайна, которую она не могла доверить никому, кроме Бога, она просила Евнуха прийти к этому дереву и привязать к его ветке какую-нибудь принадлежавшую ей безделицу. Я выполнял просьбу, и на дерево появлялось очередное украшение. Дерево было сплошь увешано секретными мечтами и просьбами, между которыми, по всей вероятности, происходили безмолвные споры и склоки, ведь желание одной женщины зачастую противоречит желаниям другой. Но сейчас, когда украшенные ленточками ветви слегка шевелил ветерок, Дерево выглядело спокойным и безмятежным. Таким безмятежным, что джахан не смог воспротивиться порыву подойти к нему, забыв, что обещал Тарасу не отходить от стены. Всего три десятка шагов отделяли нашего героя от каменного здания, стоявшего в глубине двора. Укрывшись за стволом древа желаний, джахан оглядывался по сторонам, готовый в любую минуту броситься на утек. Около дюжины глухонемых слуг сновало туда-сюда, появляясь то из одной, то из другой двери здания, некоторые тащили мешки. Факелы, которые они держали в руках, разрезали темноту янтарными всполохами, и всякий раз, когда отцветы двух факелов скрещивались, тени на стене становились длиннее. По-прежнему недоумевая, джахан оставил свое укрытие и двинулся к дому, намереваясь обойти его сзади. Он двигался бесшумно и был почти столь же незаметен, как и воздух, которым дышал. Сделав полукруг, он оказался у задней двери. Как ни странно, она никем не охранялась. Не рассуждая, джахан проскользнул в дом. Он знал, стоит только задуматься о возможных последствиях этого поступка, и страх скует его по рукам и ногам, лишив возможности действовать. Внутри было холодно и сыро. Передвигаться в темноте приходилось почти ощупью. джахан не останавливался, хотя по коже у него бегали мурашки, а волосы стояли дыбом. Сожалеть о содеянном было слишком поздно. Путь назад был отрезан, а значит, приходилось идти вперед. Скользя вдоль стен и тяжело дыша, Он добрался до слабо освещенной комнаты и осмотрелся по сторонам. Столики с перламутровыми инкрустациями, на которых стоят стеклянные бокалы, диваны, заваленные подушками, зеркала в позолоченных резных рамах, гобелены, закрывающие стены от пола до потолка, а на полу несколько туго набитых мешков, вроде тех, что таскали глухонимые Настороженно оглядываясь, Джохан сделал еще несколько шагов. Вдруг взгляд его выхватил нечто такое, отчего кровь мгновенно застыла в жилах. Человеческую руку, которая безвольно лежала на мраморном полу, словно мертвая птица. И тогда джахан увлекаемый какой-то неодолимой силой, принялся развязывать мешки один за другим. При этом он невольно жмурил глаза, словно отказываясь видеть то, что открывалось его взору. Плечи, головы. В каждом мешке было мертвое тело. Труп ребенка. Их было четверо. Все мальчики. Они лежали рядом, словно выстроившись по росту. От самого высокого к самому маленькому. Старший, уже подросток, младший еще грудной младенец. Богатые одеяния нигде не порваны не измяты, дабы сыновья султана и после смерти сохранили свое достоинство взгляд джахана упал на ближайший мешок труп мальчика снежной светлой кожей и золотистыми волосами он уставился на линии его открытой ладони четко прочерченные из вилистые переплетавшиеся друг с другом наверное ни один предсказатель судьбы которых так много в этом городе не мог предвидеть высокородного отпрыска ожидает столь ранняя и печальная смерть, подумал джахан Казалось, мальчики не мертвы, а просто спят. Кожа их еще испускала свет жизни. джахан не мог избавиться от ощущения, что они живы. Да, эти дети перестали двигаться, перестали говорить, но они не умерли. Состояние, в котором они пребывают ныне, недоступно человеческому пониманию. Но должно быть это приятное состояние, ведь на их губах застыло подобие улыбки. С ног до головы с мелкой дрожью джахан стоял над трупами. Он не мог пошевелиться, и лишь звук приближающихся шагов вывел беднягу из оцепенения. Кое-как, затянув мешки, он метнулся к стене и спрятался за портьерами. Несколько мгновений спустя в комнату вошли глухонемые слуги. Они несли еще один мешок, который осторожно положили рядом с остальными. Тут один из них заметил, что ближайший к нему мешок развязан. Глухонемой растерянно замычал. Слуга не мог понять, сам ли он совершил оплошность, или же в комнату тайно проник непрошенный гость. Его товарищи уже собирались уходить, но остановленные тревожным сигналом принялись обыскивать комнату. джахан сжался в углу, ни жив, ни мертв. Только тонкая ткань гобелена отделяла его от убийц. От ужаса у него перехватило дыхание. Вот и настал последний миг, пронеслось у него в голове. Сейчас будет оборвана нить его жизни. Жизни, в которой слишком много лжи и обмана. Неожиданно джахан вспомнил о лампе, которую оставил у стены. Наверное, огонек этой лампы до сих пор мерцает в темноте. Мысли о двух дорогих существах, с которыми он расставался, учителе и огромном белом слоне, заставил его сердце сжаться от боли. Наверняка и тот, и другой сейчас безмятежно спят. А потом Джохан подумал о женщине, которую любил. В этот глухой ночной час она тоже крепко спит и не знает, что он по собственной воле устремился навстречу смерти проникнув туда, где ему не полагалось быть, и увидев то, чего ему не следовало видеть. А виной всему проклятое любопытство, неуемное любопытство всю жизнь, заставлявшее его искать на свою голову неприятности. Джохан выругался, не разжимая губ. Сам виноват. На его могиле следует написать «Здесь лежит человек, который плохо кончил, ибо любил совать нос в чужие дела» погонщик слонов и ученик архитектора. Помолитесь о его непрекаянной душе. Как жаль, что ему некому продиктовать эту эпитафию. Той же ночью в одном из домов на другом конце Стамбула Кахья не спала, предаваясь молитве. Она перебирала четки, и деревянные бусины глухо постукивали. Щеки ее были морщинистыми, как сухой инжир, Спина согнулась, а зрение ослабло от старости. Но когда дело касалось хозяйства, вверенного ее попечению, взор Кахьи по-прежнему был острым и наблюдательным. От внимания старой женщины не ускользало ничто. Ни рассохшаяся половица, ни скрипучая дверная петля, ни расшатавшийся крючок. Ни один из обитателей этого дома не знал его так хорошо, как знала Кахья. Никто из слуг, здесь работавших, не мог сравниться с ней в преданности своему хозяину и повелителю, в этом она даже не сомневалась. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь храпом, доносившимся из комнаты слуг. Иногда старухе удавалось различить едва слышное дыхание, долетавшее из-за закрытых дверей библиотеки. Там спал Синан. Минувшим вечером он опять работал допоздна. Как правило, он проводил вечера с семьей, перед ужином удаляясь в Гаремлик, где жили его жена и дочери, и куда вход ученикам был заказан. Но нередко случалось, что после ужина Синан вновь возвращался к своим чертежам и эскизам и засыпал в библиотеке посреди книг и свитков. Там, в библиотеке, самой просторной и солнечной комнате в доме, как я готовила ему постель, расстилая на ковре чуфяк. Хозяин работал без устали, хотя ему исполнилось 85 лет. В столь преклонном возрасте человеку следует предаваться отдыху, баловать себя изысканными яствами и проводить время в обществе тех, кто дорог его сердцу, то есть детей и внуков. А тому, чьи ноги еще сохранили силу, следует совершить паломничество в Мекку. Если смерть настигнет старика в пути, это будет величайшим благом для его души. Почему же хозяин не думает о том, чтобы подготовиться к переходу в мир иной? Зачем он по-прежнему пропадает на строительстве, где его дорогую одежду покрывает грязь и пыль? Старая служанка очень сердилась и на своего господина, не желавшего заботиться о себе должным образом, и султана, его визирей, нагружавших ее хозяина непосильной работой, и на учеников сенана неспособных облегчить груз, лежавший на плечах учителя. Ох, до да чего же ленивы все эти юнцы! Хотя юнцами их уже никак не назовешь. Этих четверых, как я знала, много лет. Еще с тех пор, когда они были робкими, невежественными новичками. Николу? самого старательного и самого застенчивого из всех, Давуда, горевшего желанием учиться, но слишком уж нетерпеливого, Юсуфа, молчаливого и полного тайн, словно глухой непроходимый лес, и, наконец, индуса Джахана, который вечно задавал слишком много вопросов, но не давал себе труда выслушать ответы. Как я молилась и предавалась размышлениям. Видения, долетавшие из прошлого, скользили перед ее глазами. но ну вот, ее скрученные пальцы, перебиравшие янтарные бусины, замедлили движение, шепот хвала Аллаху умолк, голова склонилась на грудь и из приоткрытого рта вырвалось мерное похрапывание. Старая служанка не могла сказать, когда, через минуту или через час она проснулась, потревоженная каким-то отдаленным шумом. Топот копыт, грохот колес по булыжной мостовой. Судя по всему, по улице во весь опор мчалась карета. Дом Синана был единственным в глухом переулке, кончавшимся тупиком. Если карета свернет за угол, значит, это точно к ним. Как я вздрогнула, почувствовав, как по спине у нее пробежали мурашки. Бармача молитву, отгоняющей злых духов, старуха поднялась с неожиданным для ее возраста проворством, осторожно спустилась по лестнице, миновала темный коридор и вышла в сад. Этот чудесный благоуханный сад, разделенный на террасы и украшенный прудом, радовал взоры и души всех гостей Синана. Хозяин сам устроил его. Для того, чтобы провести в дом воду, ему потребовалось особое разрешение султана. Синан получил это разрешение, вызвав у своих врагов очередной приступ зависти и злобы. Сейчас водяное колесо мерно кружилось, спокойная боль конья воды навевала умиротворение и безмятежность, чувства столь редкие в этом мире. Серебряный серп луны скрылся за тучей, и на несколько мгновений земля и небо слились в непроницаемом сером сумраке. На террасе справа раскинулась небольшая рощица, а внизу — бастан, где росли целебные травы и овощи. Но служанка пошла по другой тропе, ведущей во внутренний двор. Там находился колодец, в котором вода оставалась ледяной даже в самые жаркие летние месяцы. В дальнем углу располагались нужники, в сторону которых старуха бросила опасливый взгляд. По ночам джинны справляют там свои свадьбы, а всякого, кто дерзнет потревожить их покой, ожидают неисчислимые бедствия и несчастья. Причем проклятие пойдет не только на его голову, но и на головы всех его потомков до седьмого колена. Так что после наступления сумерек Кахья обходила нужник стороной. Впрочем, пользоваться ночным горшком ей тоже не нравилось, поэтому вечерами бедняжка отказывалась от еды и питья, дабы держать свое тело в узде. Наконец, она подошла к воротам, ведущим на улицу. Старая служанка твердо знала, от кого в этой жизни можно ожидать всяческих неприятностей. От мужчины, продавшего душу шайтану. От женщины, гордящейся своей красотой. От вестника, который пребывает посреди ночи. Карета становилась за оградой. Лошадь фыркнула. Раздались тяжелые шаги. Старуха ловила запах пота, не то лошадиного, не то человеческого. Кем бы ни был незваный гость, Ках я вовсе не спешила выяснить, какая неотложная надобность привела его в дом хозяина. Прежде она должна была семь раз прочитать Суру Альфалак «Рассвет». Прибегаю к защите Господа Рассвета от зла того, что он сотворил, от зла мрака, когда он наступает, от зла колдуньи, дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидует. Все то время, что Кахья читала Суру, гонец тихонько стучал в ворота. Вежливый, но настойчивый, отметила про себя старуха. Оставаясь безответным, стук набирал силу и вскоре перерос в оглушительный грохот. Разбуженные слуги, на ходу набрасывая одежду, выбегали в сад со светильниками в руках. Понимая, что медлить более нельзя, Кахья пробормотала «Аллах великодушный и милостивый» и отодвинула засов. В это мгновение месяц выскользнул из-за тучи, давая старой служанке возможность разглядеть незнакомца. Нескорослый, широкоплечий, приземистый, судя по разрезу глаз, татарин. На плече висит кожаная фляга. В осанке чувствуется надменность. Мужчина нахмурился, явно раздраженный тем, что на него уставилось столько глаз. «Меня прислали из дворца», — произнес он чрезмерно громким голосом. Слова эти были встречены настороженным враждебным молчанием. «Я должен поговорить с вашим хозяином», — изрек посланник и, решительно расправив плечи, уже вознамерился было войти во двор. Но Кахья остановил его предостерегающим жестом. «Ты уверен, что входишь с правой ноги?» «Что?» «Если ты хочешь переступить этот порог, то должен непременно войти с правой ноги!» Гонец в замешательстве уставился на свои ноги, словно опасаясь неповиновения с их стороны, потом осторожно сделал шаг. Оказавшись во дворе, он громогласно сообщил, что послан самим султаном по делу, не отлагательств. Объяснять сие не было никакой нужды, слуги и так это поняли. «Мне приказано срочно доставить главного придворного строителя в Сираль», добавил гонец. Как я вздрогнула, щеки ее побелели. Слова, которые старая женщина собиралась произнести, застряли у нее в горле. О, как ей хотелось бы сказать, что ее хозяин лишь недавно забылся сном, и она никому не позволит тревожить его в краткие часы отдыха. Но это, увы, было невозможно. подожди здесь», — пробормотала старуха, злобно сверкнув глазами, и обратилась к одному из слуг. «Идем со мной, Хасан». Ее слабые глаза не могли различить в сумраке лицо парня. Но как я догадалась, что Хасан здесь а запаху гвоздичных леденцов, которые он вечно сосал. Они вошли в дом. Впереди старуха, сзади юноша с лампой в руках. Половицы заскрипели под их ногами. По губам Кахи скользнула улыбка. Хозяин понастроил в этом городе немало великолепных дворцов и мечетей, а вот починить полы в собственном доме у него руки не доходят. Стало слугам войти в библиотеку, как они ощутили особый запах. Запах книг, чернил, воска, кедровых четок и полок из орехового дерева. «Эфенди, проснитесь!» Мягким как шелк голосом прошептала старая служанка. И ответа не последовало. Несколько мгновений она стояла, прислушиваясь к сонному дыханию своего господина, потом окликнул его вновь на этот раз громче но он даже не пошевелился тем временем юноша которому никогда прежде не доводилось видеть хозяина так близко не сводил глаз со спящего большой горбатый нос высокий лоб изборожденный морщинами длинная седая борода который придворный строитель беспрестанно теребил в минуту раздумий шрам над левой бровью напоминание о том как в молодости Работая в мастерской своего отца, Синан упал на ткацкий станок. Взгляд Хасана скользнул по рукам Зодчева. Сильные, костистые пальцы, загрубевшие мозолистые ладони, руки человека, привыкшего к тяжелой работе. Когда Кахья окликнула Синана в третий раз, он, наконец, открыл глаза и сел в постели. На лицо Зодчева набежала тень, когда он увидел перед собой две фигуры. Он знал, для того, чтобы слуги осмелились потревожить его в этот час, должно произойти нечто из ряда вон выходящее. Бедствие, сопоставимое с пожаром, уничтожившим город до основания. «Прибыл от султана», — сообщила Кахе. «Вас срочно требуют во дворец». Синан с усилием поднялся на ноги. Может, это и хорошая новость. «Иншаллах, если будет на то воля Божья», — бросил он. Юноша, да нельзя гордый тем, что ему доверено такое важное дело, помог хозяину умыться и одеться. Светлая рубаха, халат, не новые, роскошные, а напротив, старые, неприметные, коричневые, теплые, отороченные мехом. Все трое спустились по лестнице. Увидев главного придворного строителя, гонец склонился в поклоне. «Простите за то, что осмелился нарушить ваш покой, Эфенди, но мне приказано доставить вас во дворец». «У каждого свои обязанности», — кивнул Синан. «Может, кто-нибудь из слуг сопровождать господина?» — вмешалась Кахья. Гонец, не удостоив ее взглядом, вскинул бровь. «Мне дан приказ доставить во дворец лишь вас, Эфенди, и никого больше» произнес он, глядя только на Синана. Ком злобы, горькой, как желчь, подкатил к горлу старой служанки. Она наверняка затеяла бы с наглецом перепалку, не положи Синан ей на плечо ладонь. «Все будет хорошо», успокоительно произнес он. Старый зодчий и гонец вышли за ворота в ночную тьму. На улице не было ни души, Даже бродячие собаки, которые в городе развелось полным-полно, куда-то подевались. Синан уселся в карету, гонец захлопнул дверцу и опустился на сиденье рядом с возницей, который не произнес ни слова. Лошади двинулись, и карета, покачиваясь из стороны в сторону, понеслась по булыжной мостовой. Пытаясь скрыть тревогу, Синан отодвинул занавеску и уставился в окно карета катилась по узким кривым улочкам мимо домов с темными окнами. Он думал о людях, которые спят сейчас в своих роскошных особняках и жалких хижинах. Путь в Сираль пролегал через несколько кварталов еврейский, армянский, греческий и левантийский. Синан смотрел на христианские церкви, которым в Стамбуле запрещено было иметь колокола, на синагоги, стоявшие в глубине квадратных дворов, мечети под свинцовыми крышами. К храмам, словно ища у них защиты и покровительства, во множестве лепились глинобитные и деревянные лачуги. Даже состоятельные люди строили себе здесь жилища из плохо обожженных кирпичей. В очередной раз Сенан подивился тому, что столь прекрасный и богатый город застроен такими убогими домишками. Наконец показался дворец. Карета остановилась в первом внутреннем дворе. К ней сразу бросились дворцовые скороходы, двигавшиеся с привычным проворством. Синан и гонец вошли в средние ворота. Никто, кроме самого султана, не имел права въезжать в эти ворота верхом. В темноте виднелись мраморные фонтаны, испускавшие загадочное сияние, словно существа из иного мира. Дворец... И все, что находилось вокруг, было хорошо знакомо Синану. Ведь совсем недавно под его руководством были перестроены и расширены султанские гарем и дворцовая кухня. Внезапно он остановился, ощутив на себе взгляд устремленные сумрака. На него в упор смотрела пара глаз, больших, блестящих, влажных. То была газель. Вокруг виднелось множество других животных и птиц, Павлинов, черепах, страусов, антилоп. Все они по непонятным причинам были сильно встревожены. Холодный свежий воздух был пронизан ароматами мирта, чимерицы и розмарина. Минувшим вечером прошел дождь, и влажная трава поскрипывала под ногами. Старый зодчий и сопровождавший его гонец подошли к массивному каменному зданию цвета грозовых туч. Стражники, стоявшие у дверей, посторонились, пропуская их. Они миновали просторный вестибюль, освещенный сальными свечами, огоньки которых подрагивали на сквозняке. Прошли через две комнаты и остановились в третьей. Гонец куда-то исчез. Синан прищурился, оглядывая помещение, поразившее его своими размерами. Все находившиеся здесь предметы — диваны, подушки, столики, кувшины — Отбрасывали на стены причудливые тени, словно пытались скрыть какую-то тайну. В дальнем углу комнаты на полу лежал наполовину развязавшийся мешок. Синан вздрогнул, увидев внутри труп. Вглядевшись в мертвое лицо, он понял, что перед ним мальчик-подросток, и глаза его увлажнились. Старый архитектор догадался, что здесь произошло. Ему и прежде доводилось слышать, будто бы подобная жестокость, нередкость при султанском дворе. Но до сих пор он отказывался верить молве. Ошеломленный, сенан прислонился к стене, чтобы не упасть. Когда он смог, наконец, молиться, губы его едва шевелились, а молитва то и дело прерывалась судорожными вдохами. Не успел сенан произнести последние слова, и вытереть лицо обеими руками, как за спиной у него раздался шорох. Синан уставился на гобелен, висевший на стене. Он был уверен, что шум исходил именно оттуда. Охваченный зловещими предчувствиями, он подошел к гобелену, отдернул его в сторону и тут же отпрянул, увидав знакомое лицо, искаженное гримасой ужаса. «Джахан!» «Учитель! Что ты здесь делаешь?» Захан мысленно возблагодарил свою счастливую звезду, пославшую сюда единственного человека на свете, который мог его спасти. Упав на колени, он поцеловал руку старого архитектора и прижался к ней лбом. «Учитель, вы святой. Я давно об этом догадывался, а теперь я в этом уверен. Если выйду отсюда живым, то всем расскажу, что вы святой». -ш -ш. «Ни к чему говорить подобные глупости, да еще так громко. «Как ты здесь оказался?» Но времени для объяснений уже не было. Из коридора донеслись шаги, гулким эхом отдававшиеся под высокими потолками. джахан заметался, словно надеясь стать невидимым. В следующее мгновение в комнату вошел султан Мурад III, сопровождаемый свитой. Небольшого роста, широкоплечий, плотный, орлиный нос, длинная, почти белокурая борода, кария глаза пронзительно смотрят из-под изогнутых бровей. Несколько мгновений султан хранил молчание, видимо решая, какой тон следует избрать в данных обстоятельствах – мягкий отеческий или же властный устрашающий. Самообладание быстро вернулось к Синану, он склонился в благоговейном поклоне и поцеловал край халата своего повелителя. Джихан, едва живой от страха, Тоже поклонился и более не поднимал головы, не осмеливаясь взглянуть на того, кто считался тенью всемогущего бога на земле. Присутствие султана почти парализовало его. Впрочем, султаном Мурат стал совсем недавно. Не далее, как вчера его отец Селим, имевший весьма нелестное прозвище «пьяница», разбил голову, поскользнувшись на мраморных плитках хамама, и скончался на месте. Поговаривали, что султан, несмотря на все свои зароки, не прикасаться к вину, был вдрызг пьян. Вечером этого же дня Мурад был объявлен новым падишахом. По традиции ему вручили меч его славного предка Османа, и событие это сопровождалось барабанным боем, ревом труб, россыпями фейерверков, а также вознесением безудержных похвал новому правителю. Где-то вдали, за стенами дворца, тяжело вздыхало море. джахан казалось, окаменел, и только капли пота, выступившие у него на лбу, доказывали, что он еще жив. Спина его по-прежнему была согнута в три погибели, словно воцарившаяся в комнате молчания тяжким грузом давила бедняги на плечи. Губы Джохана едва не касались пола, и можно было подумать, что он собирается поцеловать ковер. «Почему здесь мертвецы?» — спросил султан, указывая взглядом на мешок. «Вы что, совсем лишились стыда?» «Простите нашу оплошность, о достославный повелитель!» — торопливо ответил один из его приближенных. «Думали, вы захотите взглянуть на них? Мы незамедлительно отнесем покойных в ледник и позаботимся о том, чтобы им были оказаны все необходимые почести». Султан помолчал Потом повернулся к двум коленопреклоненным фигурам. «Строитель, это один из твоих учеников?» «Да, всесветлый султан», — ответил Синан, — «это один из моих четырех учеников». «Но я распорядился, чтобы ты прибыл во дворец один. Неужели гонец неверно передал мой приказ?» «Нет, он передал его совершенно правильно», — произнес Синан. «Это моя оплошность. Простите меня, о светлейший повелитель слишком стар, и нуждаюсь в помощи. Султан вновь погрузился в молчание. Как его имя? наконец спросил он. Джахан, мой многомилостивый повелитель. Возможно, вам доводилось его видеть. Он работает в придворном зверинце, ухаживает за белым слоном. Огонёк слона и ученик архитектора, усмехнулся султан. Как же Интересно, ему удалось совместить одно с другим. Он служил еще вашему славному деду, султану Сулейману, кто упокоит Аллах его душу. Когда Джахан был юношей, я заметил, что у него есть способности к нашему делу, взял его под свое покровительство и передал Талику своего мастерства. Султан, не удостоив Джахана взглядом, пробормотал себе под нос. Мой дед был великим правителем. О, его величие сравнимо лишь с величием пророка, имя которого он носил. Дедом Мурада был никто иной, как Сулейман Великолепный, великий законодатель, повелитель правоверных и защитник святых городов, человек, который правил страной 46 лет, проводя куда больше времени в седле, чем на троне. Даже сейчас, когда останки этого правителя давным-давно сгнили в земле, Имя его упоминалось лишь благоговейным шепотом. «Да прибудет с его душой милость Аллаха!» — изрек султан. «Я вспоминал о нем сегодня. Что бы султан Суэлейман сделал, окажись он в моем положении!» — спрашивал я себя. Голос Мурада неожиданно дрогнул. «Я понял, что мой дед поступил бы точно так же. Увы, выбора не было». Джохан догадался, что речь идет об убитых мальчиках, и сердце его ушло в пятки. А новый властитель продолжал. «Мои братья сейчас находятся рядом с создателем всего сущего». «Да прибудут небеса их обителью», — поспешно подхватил Синан. В воздухе вновь повисло молчание, которое нарушил Мурат. «Строитель? Насколько мне известно, мой достославный отец...» Султан Селим приказал тебя возвести для него гробницу. Это так? Именно так, мой великий повелитель. Ваш отец хотел, чтобы его похоронили возле Айя Софии. Что ж, тогда выполняй приказ. Приступай к работе безотлагательно. Я разрешаю тебе сделать гробницу такой, какой ты считаешь нужным. Благодарю вас, мой милостивый повелитель. Я желаю чтобы мои братья покоились рядом с отцом. Возвидимов залей столь величественные, чтобы даже столетия спустя люди приходили туда и молились об их невинных душах». Султан помолчал и добавил, словно осененный внезапной мыслью, «Но не делай гробницу слишком грандиозной, она не должна поражать колоссальными размерами». Краешком глаза джахан заметил, что щеки учителя покрыла бледность. Он уловил в воздухе странный запах, точнее, смесь запахов, вроде бы можжевельника и березовых прутьев с острым привкусом жжёного вяза. От кого исходил этот запах, от султана или от учителя Джахан определить не мог. Он почти ничего не видел, ибо так низко согнулся в поклоне, что лоб его касался пола. Джахан слышал, как султан испустил вздох, словно намереваясь сказать что-то еще, однако больше ничего не сказал. Вместо этого Мурат подошел так близко к зодчему и его ученику, что тень султана закрыла свет свечи. Содрогаясь всем телом, Джохан ощутил на себе пронзительный взгляд повелителя. Сердце его едва не выскочило из груди. Неужели султан догадался, что увлекаемый любопытством погонщик слона совершил техчайшее преступление, проникнув тайком во дворец. Бедняке показал что это томительное мгновение длилось вечность. Но вот султан повернулся и двинулся к выходу, а его визири и стражники потянулись вслед за ним. Таким образом, в декабре 1574 года, в начале Рамадана, Синан исправлявший должность главного придворного строителя, и его ученик джахан, который предстал пред очами падишаха воли и случая, получили приказ возвести поблизости от мечети Айя София мавзолей, где предстояло покоиться усопшему султану и им его сыновьям. Правитель, отдавший приказ, наставил на том, что мавзолей должен быть достаточно роскошным величественным, дабы никто не мог усомниться, что он чтит, «Память отца и братьев». И в то же время гробнице не следовало быть чересчур лишь великолепной, дабы никто не мог утверждать, что Мурад пытается искупить вину перед братьями, задушенными по его приказу. Тогда трудно было предвидеть, что всего несколько лет спустя, сразу после смерти султана Мурада, столь же тревожную ночь, когда животные в придворном зверинце опять придут в возбуждение, Их тревожные крики станут вторить зловещим завыванием ветра, будут убиты его собственные сыновья, девятнадцать мальчиков и юношей. Их задушат шелками шнурками, чтобы не пролить ни капли благородной крови, и по странной прихоти судьбы похоронят его в мавзолее, возведенным архитектором Синаном и его учеником.